Голос Баяра звучал твердо, жесты были умеренны, но решительны. Он вызвал дежурную сестру и анестезиолога. Павина стали готовить к операции. Вера Николаевна и Лина все-таки остались ждать в коридоре. В палату к Павину перед самой операцией они входили по очереди. Художник лежал закрытыми от слабости глазами, погруженный в воспоминания, но не страшился того, что ему предстояло. Боль стала столь нестерпимой, что он был готов на что угодно. Он вспоминал вазы, стоящие в ряд на простом деревянном столе, на натюрморте испанского художника Франсиско де Сурбарана, который он копировал в Праду. Он старался ни о чем не думать, кроме них, и полностью сосредоточиться на том, как они выглядят. Он бормотал про себя совсем как Левка когда-то, как выразилась Лина сто лет назад. Странным образом ему представлялось, что на столе, между этими вазами и кувшином, кто-то разложил коричневые и скрученные свиные ушки. Это видение было ему крайне неприятно. Снова пришли головокружение и тошнота, и Павину стало казаться, что в невысказанной ассоциации с этими ушками и кроется главная тайна его жизни и болезни. И «Если он сейчас разгадает этот секрет, то все, что с ним дальше произойдет, будет хорошо». Все его существование сделается другим, и он, наконец, снова познает, как счастлив он был в детстве возле натюрморта тюрмортаматис. Эта мысль о счастье, будто заблудившаяся пчела, монотонно билась в его сознании, пока он не ощутил чье-то присутствие. Это вошла Алина. «Ты бредишь?» — тихо спросила она. «Потерпи еще немного. Скоро за тобой придет Левка». Павин открыл глаза и слегка усмехнулся. Если я обрежу, то только искусством. Он взял ее за руку холодной и влажной рукой, и это показалось Лине неприятным. Ты всегда был вещью в себе. Чтобы отнять у него свою руку, она сделала движение, будто хочет погладить его по волосам. А кругом живет и дышит новая жизнь. Люди живут по-новому, а ты так и плутаешь в потемках альбомных листов. Павин отодвинулся от нее, свиные ушки на его воображаемом натюрморте сбились в кучу на первом плане. Ему померещилось, что они корчат ему и друг другу странные придурковатые рожи, как мужики на многолюдных картинах Петра Брейгеля-старшего. Это разозлило его. «Не говори так со мной, Лина», — попросил он. «Я не такой, как все, но я не идиот. Внутри меня сидит нечто, ужасные червь и желание творить». который не дает мне ни минуты покоя. Он мучает меня и успокаивается только тогда, когда мне удается сделать что-то новое. Копии и мазня, они не в счет. Я должен писать свое. Ты говоришь, что я бездельник, но ты не знаешь, сколько энергии я затрачиваю на каждую работу. И чем больше она отвечает термину «мертвая натура», чем спокойнее выглядит, тем больше усилий она мне стоит. Там внутри он показал ей пальцем на свою голову, Есть какая-то пружинка, которая вызывает к жизни мои композиции из мертвых предметов. И на моих картинах эти предметы уже живы. Я не виноват, что кроме мамы, учителя, еще двух-трех человек, этого никто больше не замечает. Но эта пружинка внутри меня беспокоенная, злая, живая. Она просит пищи. Вырви ее из меня, я умру. Ты должна подождать, Лина. Вот увидишь, я получу признание — Ты будешь знаменитый. Модерну скоро придет конец, и натюрморт снова займет по праву свое достойное место в выставочных залах и гостинах. Я пошлю Настю учиться живописи в самое лучшее учебное заведение. Ты веришь мне, Лина?» Его жена как-то странно мотнула головой и вышла из комнаты. Навстречу ей показались Вера Николаевна и Байер. «Ну что ты, скис, пора в операционную», — тронул его за плечо старый друг. «Севочка, все будет хорошо. Ты поправишься и будешь снова работать». Попыталась приободрить его мать. «Подождите, я был перед болезнью в Испании». Художник замолчал, подумав, что не сможет сейчас выразить то, что его тревожит в этих чертовых кувшинах. И кроме того, ему было необходимо хоть что-то сказать Байеру насчет Лины и той запутанной истории, которая привела всех к свадьбе, но не к той, которую ожидали. «Ты помнишь?» — начал он, но остановился. «Ты слишком слаб, чтобы говорить, лучше молчи», — велел ему Байер. Павин так и не понял, догадался ли Левка, о чем он хотел ему сказать. Байер подал знак сестре, а та подошла и взялась за поручень каталки. Сам Байер встал с другой стороны, и они вместе с Верой Николаевной втроем медленно двинулись вперед к операционному блоку. Постоит очень важно». Художник сделал знак, чтобы Байер наклонился к нему. Тот послушался. Ты помнишь, в школе нас учили одним движением рисовать идеальную округлость? Байер кивнул. Я копировал картины в Прадо целый месяц, и теперь точно знаю, что идеальная округлость это ерунда. Главное, как к ней относиться и как относиться вообще к жизни. Ты понял меня, Лёвка? Поговорим об этом через несколько дней, улыбнулся Байер в ответ. У меня, мой дорогой, после того, как я ушью твою язву, еще дело не в проворот. Поэтому закрой глаза и думай о чем-нибудь приятном. Наш анестезиолог по блату даст тебе сейчас шикарный наркоз. Потом расскажешь об ощущениях». Но Павел не мог успокоиться и все бормотал по дороге. На натюрморте на второй справа кувшин с двумя ручками написан «Криво», но это нисколько не влияет на общее впечатление. «Это лекарство так действует», — успокаивающе шепнул Вере Николаевне Байер. Пока они доехали до огромной белой двери, Павин почти заснул. вер Николаевна осталась в коридоре, к ней подошла Алина. Последнее, что заметил художник, были немного криво выписанные на белом стекле слова. «Тихо идет операция». Но по сравнению с ухмыляющимися из-за кувшинов свиными ушками, эта надпись выглядела даже забавной. Когда же художник проснулся после операции, вазы, свиные ушки, Мадонны в синих плащах, все исчезло из его больного сознания, перестало его мучить. И, несмотря на сильную боль в ране, он спокойно и равнодушно смог констатировать факт, что доктор Байер хорошо сделал свое дело. Мать и жена по очереди сидели, возле него он поправлялся, ел положенную ему кашу, пил кисель и мечтал, что скоро снова возьмет в руки кисть. Карандаш необходима его спутника в Испании. Ему теперь надоел. Снова хотелось писать кистью. Через три недели после операции, перед выпиской, вечером, он зашел к Байеру в ординаторскую попрощаться. Хирурги всегда с теплотой относятся к своим удачно прооперированным пациентам. Они этого не говорят, но, по-видимому, чувствуют гордость за них и за себя, сродни гордости самого Бога, сотворившего мир. и мужчину, и женщину. С таким же примерно выражением лица и Байер смотрел на плод своих усилий, возвращенного к жизни художника Павина. «Ты говорил, что целый месяц работал в Праде. Искренне завидую. Байер приветливо подвинул Павину кресло. Художнику вспомнилось выражение лица Господа на потолке Сикстинской капеллы в сотворении мира Микеланджело. Он почувствовал скрытое раздражение. Баэр, ничего не заметив, продолжала безмятежно. «Завидую по-хорошему. У меня совершенно нет времени ни на что, кроме работы. Вот, думал, закончу докторскую, и уж тогда оттянусь по полной программе. Возьму отпуск, поезжу по музеям, попишу в сласть. Как бы не так, Открытый и весело рассмеялся он. Даже до Петербурга не доехал. Все хлопочу в своем отделении. То одного тяжелого больного привезут, то другого». Еще вот и ты за компанию нарисовался. Павел, держась за живот, сидел в низком креслице и с интересом оглядывал кабинет. По стенам были развешаны картины, и он сразу понял, что это картины Байера. «Ты что же, до сих пор балуешься искусством?» — спросил Всеволод. Конечно, в работах был ряд недостатков. Правильнее даже было бы сказать, что для прекрасного хирурга, каким без сомнения являлся его собеседник, картины были очень хороши. но для художника-профессионала это были всего лишь ученические работы. В художественной школе Лёва считался способным учеником. Возможно, ему удалось бы стать и хорошим художником, не выберён медицину. Него вина была в том, что волею судьбы он принадлежал к известной медицинской династии и счел для себя необходимым ее продолжать. Однако Павин вдруг разозлился. Ишь, какой живчик! как навострился и оперировать, и картины писать. И все-то у него получается хорошо. А он-то Павин как дурак положил на искусство жизнь. И вот итог. Никто не покупает его картин, никто не признает его как художник. Не то чтобы Павин обиделся за себя лично, но за его спиной вдруг выстроилась воображаемая толпа непризнанных гениев, художников, терпевших при жизни нужду, и невозможные лишения ради самой идеи, ради искусства. Естественно, не было ничего предосудительного в том, что доктор писал картины в своем кабинете в редкие часы свободного ночного времени на дежурствах. И Павин не завидовал его мастерству. Он видел, что его собственные картины гораздо сильнее, выразительнее, лучше, но его раздражило некое раздвоение. То, что для Левки обернулось всего лишь развлечением — Для сотен трудяг, что зарабатывали на жизнь искусством, было смыслом существования. Он вспомнил Сераату, лус и Гогена. Он вспомнил Ван Гогу, его автопортрет с отрезанным ухом, написанный в больнице в минуты отчаяния. И вдруг всплыла на поверхность потерянная ассоциация, та, что привела его перед операцией в расстройство в недоумение. Павен вспомнил. Художник Ван Гог в нищете и одиночестве — Теряет последнюю надежду общаться, работать и быть понятым. В отчаянии он бритвой отрезает себе ухо, промывает его водой, кладет в конверт и посылает близкому другу, женщине в дом терпимости. Результат психическая лечебница полная изоляция. Павин представил себе ли не нож, длинный, острый, тот самый, которым она резала свиные ушки на суп. Павин почувствовал себя жертвой. У него даже вспотели руки. Он возмутился, как же так? Люди жертвуют жизнью на то, чтобы оставить в картинах кусочки природы, настроение толпы, лица, фигуры, предметы, умиление, ярость, страдание и любовь. И вдруг к ним примазываются какие-то недоучки и тоже считаются художниками. Байер не понял настроения Павина. Всеволод, держась за больной бок, подошел к окну, возле которого стоял прежний Левкин мольберт, точно такой же, кстати, как и у него, и снял с него черную ткань. «Над чем сейчас работаешь? Все пишешь, Мадон? «Пишу, что хочу. Сам процесс очень помогает расслабиться после операций. Левкиному добродушию не было предела». Павин всмотрелся. На плотне была начата новая картина. Пожалуй, это был натюрморт. Хорошо выделялся предварительный рисунок, сделанный углем. Он увидел изображение рабочего стола доктора Байера, находившегося здесь же в кабинете. Павин повернул голову. В живописную группу были собраны дореволюционный цейсовский микроскоп, анатомический атлас, старый деревянный стетоскоп, пожелтевший журнал «Хирургия» за август 1959 года, неврологический молоточек и кровоостанавливающий зажим. «Я хочу назвать эту вещь моя медицина». С улыбкой, будто гладил ребенка, Байер провел рукой по холсту. «Ну и хорошо ли продаются твои картины?» — с усмешкой спросил Павин. «Совсем не продаются. Да я не думаю об этом. Пишу для себя». Байер отошел от картины и снова уселся за свой стол. «Иногда дарю картины друзьям на дне рождения». «Ну так позволь, я сделаю тебе подарок. Павин закусил губу. «Напишу тебе из этих предметов профессиональный натюрморт». Прежде чем Левка успел ответить, Всеволод быстро перегруппировал предметы на столе, по-новому соединил их в общую группу и оставив свободным весь левый верхний угол картины. Лев с удивлением наблюдал за этими перемещениями, но не возражал. Кряхтя и понукая приятеля, Подвинь мольберт сюда, переставь туда, там больше света. Павин взялся за кисть. Он почувствовал наслаждение от работы. Три недели после операции в палате, в скучном окружении, без картин сводили его с ума. Он писал быстро, уверенно, ярко. Байер смотрел на него молча. Всевлад больше не обращал внимания на него, и в Левкином взгляде читались одновременные и горечь и восхищение и скрытая зависть. Подумать только, я тоже мог бы всю жизнь заниматься искусством». «Вдруг как бы про себя», — сказал он. «Лучше не надо», — вдруг совершенно серьезно посмотрев на него, ответил Павин. Левка подумал, что он сказал так, как говорили многие его больные, желая подчеркнуть, что каждый человек хорош на своем месте, а он, Левка, просто незаменимый врач. Но Павин развил свою мысль по-другому. Не знаю уж, каким ты стал теперь вне стен своей больницы, На твои картины, — Павин махнул кистью в сторону стены, на которой в рамах висели картины, — вопиюще скучны. Капли коричневой краски, брызнув с кисти маленьким фонтанчиком, веером рассыпались по стене и напомнили Байеру брызги крови. «Скучны — Скучны? Левке вдруг захотелось размажить Павину голову. Скучны? Всеволод повторил это слово с уверенностью судьи, зачитывающего приговор. «Не надо тебе заниматься живописью, Левка». «Заниматься живописью ни для кого не предосудительно», — Байер почувствовал, как у него налилась кровью шея. «Непредосудительно». Павин быстро взглянул на бывшего друга, но миг оторвавшись от своей работы. «Возможно». «Но толку из тебя, как из художника, не будет. А живописью баловаться?» Нет, Лёвка, это не баловство, не хобби, не средство для отдыха. Надо думать, ты сам уже давно прославился как художник, чтобы делать такие заявления. Кто он такой, этот Павин, чтобы его учить? Нет, слава ко мне до сих пор не пришла, — оскалился в улыбке художник. Но она при жизни ко многим не приходила. Не слава, критерий для живописца. А что тогда, Байер теперь смотрел на Павина с иронией интересом? То чувство, которое возникает у зрителя, когда он смотрит на картину. Только оно. Что же, когда ты смотришь на мои картины, у тебя не возникает никакого ответного чувства. Другие мои пациенты меня хвалили. Они были благодарнее, меня усмехнулся художник. Он на минуту задумался, потом снова с видом критика посмотрел на Левкиной работы. «В твоих картинах не хватает смелости. Так и кажется, что ты хотел что-то изобразить». но кто-то тебя останавливал. Не делай так, не ищи, придерживайся канонов. Уж не останавливал ли тебя твой отец, Левка?» Байр задумчиво смотрел в окно, долго ничего не отвечал, а когда заговорил, голос его звучал внешне спокойно. «Я хирург, Всеволод. Быть осмотрительным — главное для хирурга. Риск редко приводит к удаче, чаще наоборот». «Да, в этом ты прав». Павин вдруг подошел к столу, за которым сидел Байер, открыл лежащий сверху на стопке книг анатомический атлас и отыскал в нем изображение черепа. Только ты перепутал начало и конец. Как не понял, Байер. Ты потому стал хирургом, что всегда был прежде всего осмотрительным, Левка. Ведь что такое жизнь живописца? Неустроенность, погоня за удачей, вечный поиск себя. А что такое хирург? «Да, работа, да, тренировка, да, бессонные ночи, но если все это вытерпеть, успех предопределен. И ты добился этого успеха, заслуженно я не спорю». Павин помолчал. Потом снова отошел к Мольберту и как бы, между прочим, добавил. «Жаль только, что я в отношении Лины, ты тоже был слишком осмотрителен». Берн не расслышал его последнюю фразу, он думал о своем. «Значит, ты говоришь, мне не следует заниматься живописью», — вдруг с жаром переспросил он. «А я буду. Только не думай, что назло тебе. Просто знай, что там, в голове», — Байер показал пальцем на свою массивную голову, «у меня и у тебя, и у многих других людей есть некая структура. Люди, понимающие в мозге больше, чем ты и я, называют ее лимбической системой. Если хочешь знать, это и есть наша душа». В этой структуре происходят процессы связывания сознательного и бессознательного. В ней рождаются эмоции, она определяет настроение и желания. И поскольку бессознательного в ней больше, мы часто не в силах руководить нашими душевными потребностями. Мы хотим того, чего не знаем сами, и лелеем желания, непонятные не только посторонним или близким людям, но даже и нам самим. И бывает очень плохо, если в этой системе, Происходит какой-нибудь сбой. Я лично не хочу для себя этого, и поэтому Байер уже успокоился и теперь говорил с таким видом, будто читает лекцию нерадивым студентам. «Чтоб ты не говорил про мои картины, я буду писать, ибо этого требует моя душа, то бишь моя лимбическая система». «И ты думаешь, душа твоя тебя простит, если ты будешь писать плохо?» усмехнулся Павин. но, несмотря на усмешку, кое-что в словах Левки задело его. «Плохо или хорошо, возможно, судить не нам», — сухо ответил врач. Напиши, «Да пожалуйста, я просто высказал тебе свое мнение». Павел теперь улыбался широко и весело, как улыбаются рабочие, когда у них в руках спорится дело. Байер снял с головы свой медицинский колпак, примирительно поскреб пальцами лысину и снова подошел к Мольберту. «А что будет здесь?» — он указал Павину на свободное пространство в углу картины. «Еще одна необходимая деталь». Широкими уверенными мазками, женая сиена, белила и жёлтая охра, Павин, изредка поглядывая в открытый атлас, писал в углу картины человеческий череп со всеми его впадинами, отростками, выпуклостями, отверстиями, хорошо знакомыми врачу, но не дилетанту. «Надо же, будто с натуры. Я вижу, ты изучал анатомию», — с одобрением произнес доктор Байер. «Да, изучал», — спокойно подтвердил художник. «Это, конечно, тоже можно отнести к моим достоинствам, но не к самым большим». Вот когда Микеланджело анатомировал трупы в монастыре Сан-Спирита, он рисковал всерьез. Его вполне могли сжечь на костре за это. Я же всего лишь заплатил деньги служителю судебно-медицинского морга работал в полной безопасности. Череп достаточно широкий и мощный, несомненно, мужской. Байер с интересом разглядывал предмет, появляющийся из-под кисти художник. Пален зевнул и довольно ослабился, и снова в его улыбке мелькнуло что-то недоброе. «Неужели не узнаешь? Это ведь твоя башка, левка. вдруг громко сказал он. «Когда ты умрешь...» Твой череп, если его хорошо выварить в специальном растворе, будет выглядеть именно так. Павин спокойно отложил в сторону кисти, окинул довольным взглядом законченную работу и, держась за бок, вышел из комнаты. Он улыбался. Художник Ван Гог в его представлении был отомщен. Байер обескураженно смотрел ему вслед, не зная, как отнестись к своеобразному подарку своего пациента. Когда шаги Павина смолкали за дверью, он снова подошел к картине. тюрморт излучал энергию своего создателя. Мощный череп не только скалился, он философствовал. Микроскоп хранил тепло чьих-то пальцев, журнал «Хирургия» был только что захлопнут. Моя медицина была, без сомнения, настоящим произведением искусства.